Прошла еще одна зима, почти такая же тяжелая, как и первая. Однако Эрнита, благодаря своей страсти и переживаниям новой свободной любви, легко перенесла ее. Вот как описывает она ту пору своей жизни. Она жила в маленькой комнатке огромного коммунального дома, построенного колонистами. Это было стандартное здание с такими тонкими стенами, что самые слабые звуки не только проникали через них, но даже становились как будто более гулкими. К тому же стены эти служили пристанищем для клопов. С жильем дело обстояло очень худо, и рните приходилось делить эту комнатку не только с предметом своей новой любви, но и с одной учительницей, которую она знала еще по Сан-Франциско. Это была культурная, уже не молодая женщина – но она, как и Эрнита, переживала здесь свою первую любовь. Хотя иным это может показаться странным и почти неосуществимым, но постепенно обе женщины пришли к некоему безмолвному, однако точному и определенному соглашению относительно распределения места и времени их любовных свиданий. Таким образом, все четверо ухитрялись быть вполне счастливыми среди грязи и шума в условиях, почти исключавших возможность побыть вдвоем. К счастью, весной Ирнита и ее приятельница получили более просторную комнату в одном из новых уютных двухкомнатных домиков, построенных на опушке красивой рощи неподалеку от Кемерово, и в этом домике Ирнита была невыразимо счастлива. Пища, одежда, удобства разве все это имело значение? И разве не главное в жизни – любовь? Даже здесь, куда она приехала, казалось бы, для жертвенного служения. Вспышки и горения двух пылких натур, которых неудержимо влечет друг к другу, созвучие настроений и грез, иллюзии первой любовной поры – вот что в тот период ее жизни едва ли не всецело поглощало эрниту. Вполне естественно, что в те дни переписка с мужем вызывала в ней одно раздражение. Он писал, что несчастлив. Он находился в Америке, с ним были сын и мать, но не было эрниты. А он без нее просто жить не может. Она же теперь поняла, что с ним жить не может. Это принесло бы ей лишь горе и душевное смятение. Она была свободна и счастлива в любви, И все же ее мучили угрызения еще не притупившейся совести. Ернита начала жалеть Леонардо и упрекать себя за свое невнимание к ребенку. И вот на следующее лето, несмотря на глубокую страсть к любовнику, она решила вернуться в Америку. «Что такое, в конце концов, свободная любовь?» – спрашивала она себя. «Имеет ли человек право окончательно нарушить данные им клятвенные обещания?» Действительно ли в брачных узах есть нечто нерушимое? Иногда, измученная этими мыслями и жалобными письмами Леонардо, я начинала метаться по комнате, ибо мне не давала покоя моя неумолимая пуританская совесть, призналась мне как-то эрнита. Плохо было то, что письма шли по целому месяцу, и поэтому не отражали вовремя перемен, происходивших в настроениях ее и Леонардо. Когда она решила, наконец, порвать со своим любовником, и, конечно, не упоминая о нем, написала мужу, что вернется домой, от него пришел ответ на другое ее письмо, в котором она категорически запрещала ему приезжать в Россию, так как, мол, это бесполезно, между ними все кончено. А когда она подавала ему смутную надежду на то, что при известной договоренности они могли бы снова быть вместе, он писал ей в ответ, что ее последнее письмо — «Это конец всему, и что он никогда к ней не приедет». Однако и после этого он опять писал, что жить без нее не в силах, пусть разрешит ему приехать. И так как совесть не давала ей покоя, она, наконец, разрешила. Существовала еще одна причина, толкнувшая ее на такое решение – характер молодого инженера. По ее словам, она теперь убедилась в том, что он еще слишком молод, слишком поглощен собственными планами на будущее – и при вполне естественной для юноши неугомонности не способен понять, как важно для них хранить верность друг другу. Словом, ей стало ясно, что он любит ее недостаточно глубоко или что она для него не настоящая избранница, если вообще в мире существуют верные в своей страсти избранницы-избранники» ведь его необыкновенная страсть, восторженная любовь, поклонение, называйте это как угодно, в данном случае продолжалась очень недолго. Инженер знал о бесконечных пререканиях Эрниты с мужем, некоторые подробности она рассказывала ему, и он намекнул, что, дескать, вовсе не хочет становиться между мужем и женой и мешать их примирению, что он в любую минуту готов уступить место Леонарду. Именно такие слова ей меньше всего хотелось от него услышать. «У этой истории было две стороны», — сказала мне однажды Эрнита. «Мой инженер встречался с Леонардом и знал, что у меня есть ребенок. И, может быть, в моем поведении что-нибудь не нравилось ему или раздражало его, судить не берусь. И все-таки они были прекрасны, эти сибирские ночи и дни, проведенные с ним». Прекрасны были наши прогулки и беседы среди великих снегов и метелей. Даже теперь, при мысли об этом, я испытываю иногда такую острую боль, что стараюсь не оглядываться на прошлое и не вспоминать подробностей». С другой стороны, оказалось, что Рутгерс, директор, к удивлению и радости Эрниты, считает ее чрезвычайно ценной помощницей, и это очень упрочило положение молодой женщины в колонии. Она не только работала как секретарь, счетовод и машинистка и вела корреспонденцию, она умела на основе известных ей данных подготовить материалы для доклада и отчета, с которым она или директор могли выступать, когда и где понадобится. Благодаря этому Эрнита стала чувствовать себя гораздо увереннее. И все это привело к тому, что она дала согласие Рудгерсу, знавшему о ее семейных осложнениях, и заинтересованному в их разрешении на то, чтобы он телеграфировал Леонарду, предлагая ему вернуться вместе с матерью и ребенком и обещая хорошее место. Ирнити же он сказал, что если главная для нее свобода, то ей легче будет чувствовать себя независимой от мужа в свободной Сибири, чем в Америке. Ирнита последовала этому совету и написала Леонарду, вызывая его в Кемерово. Она предлагала ему компромиссное решение – вместе не жить, но нести совместную ответственность за ребенка. Он ответил, что приедет лишь в том случае, если она согласится остаться его женой, а она заявила, что не может и не хочет. Прежние отношения умерли. Одна мысль о них вызывает в ней ужас. И прежняя Америка с ее условностями и укладом жизни тоже умерла для нее. «Но вы не думайте, что в течение этих двух лет я не служила честно советскому правительству», — сказала мне Эрнита. «Мы с моим инженером работали изо всех сил. Холод был нам нипочем, скудная пища нипочем. Мои платья и меха стали просто посмешищем, белье превратилось в лохмотье. Но мне было все равно, смея достаточно было моих идеалов, они питали меня и грели». Поистине, я преданно служила делу Ленина и следовала его идеям и замыслам, как я их понимала. Только он, он один, такой, каким я его представляла себе, с его ясным взглядом и полной отрешенностью от личного честолюбия, мог руководить величайшим сражением в истории человечества. Мне кажется, я полюбила Ленина с той минуты, как узнала о нем, я никогда его не видела, Я даже ни разу не дерзнула пойти и взглянуть на него, когда он уже лежал в скромном мавзолее на Красной площади в Москве. Я знала, что буду плакать». В конце второго года контракт ее возлюбленного истек, и он решил вернуться в Нью-Йорк. Быть может, там его ждала девушка, ждали родители и хорошее служебное положение. Но так сильна еще была ее любовь, что Эрнита поехала с ним в Москву, где провела целый месяц в его обществе, ожидая ответа от Леонардо на свое последнее предложение. «Если бы он не захотел вернуться, как писал месяц назад, она готова была уехать в Америку». «Не знаю, что побудило меня к этому, укоры совести, сознание долга или, может быть, просто покорной судьбе, отнявшую у меня личное счастье, — говорила Ирнита, но оправдываться я не хочу». Однако и после этого письма Эрнита в течение целого месяца, проведенного в Москве в ожидании отъезда возлюбленного, продолжала по-прежнему жить с ним. Вместе с тем она начала работать в одной из крупнейших коммунистических международных организаций, пропагандировавших учение коммунизма за границей. И снова как в Сибири она выполняла уйму самых разнообразных обязанностей, работала и машинисткой, и библиотекарем, рецензентом, переводчиком и при необходимости выступала даже как лектор. После пребывания в сибирской глуши культурная жизнь Москвы показалась ей особенно увлекательной. Все же, когда ее возлюбленный уехал, Ирнита почувствовала глубокое одиночество. В ее отношениях к мужу наступила новая полоса. Она не могла и не хотела возвращаться в Америку, ни за что – Пусть он, если хочет, приезжает в Россию, но жить с ним она не будет. В это время она получила от него телеграмму, в которой он спрашивал, приезжать ли ему в Москву и согласна ли она быть его женой, как прежде. И опять, после двух дней мучительного раздумья, она вынуждена была телеграфировать. «Не согласна, уезжаю в Сибирь». Этот отказ был вызван не только внезапно вспыхнувшим отвращением к мужу, и желанием держаться от него подальше, но и тем, что Рутгерс, находившийся тогда в Москве, звал ее обратно и просил помочь в организации управления новыми шахтами, которые только что были переданы их колонии. А это сулило интересную работу и возможность избежать встречи с Леонардом. Рутгерс уверял ее, что она ему просто необходима, и при ее тогдашнем душевном смятении Сибирь казалась ирните второй родиной ведь там она познала любовь и независимость, познала величайшее счастье. Поэтому на другой же день она уехала в Кемерово, туда, где еще так недавно она обрела свободу и была так счастлива. «Стоял декабрь», — рассказывала Ирнита, — «и в первый раз я путешествовала по России в мягком вагоне, так называется первый класс, в отличие от второго и третьего». К тому времени многие железные дороги были приведены в порядок и уже ходили классные вагоны. Кроме того, администрация оплатила мне проезд. Когда она приехала, Кемерово тонула в снегах. Но хуже всего было то, что ее прежняя сожительница поселила у себя без разрешения Эрнита своего возлюбленного, а другой комнаты не было. Ирните пришлось покориться обстоятельствам и поселиться втроем. «Но они были очень внимательны ко мне», — сказала она, «а я чувствовала себя до того несчастной, что даже этот угол казался мне родным». И вдруг новая телеграмма от Леонардо, в которой он сообщал о своем приезде. Он не в силах переносить разлуку, она должна принять его. А в феврале Эрнита получила вызов из Москвы от той коммунистической организации, где она работала, и предложение вернуться туда». Предстоял пленум ЦК коммунистической партии и нужна была техническая помощь. Россия была еще очень бедна такими работниками, а поскольку Ирнита уже неплохо писала и говорила по-русски, она могла принести большую пользу. И вот, вопреки ее решению больше никогда не жить с мужем, она телеграфировала ему, чтобы он приезжал в Москву. А когда она оказалась в Москве, рассказывала мне Ирнита об этом периоде своей жизни, Город поразил ее своей красотой. Старинные дворцы, блестящие купола церквей, Кремль, Китай-город. Она и одна молодая немка получили вместе маленький номер в люксе – огромной, шумной и очень своеобразной гостиницы с коммунальными кухнями и ваннами на каждом этаже. В гостинице жили работники «Коммунистического интернационала» И, несмотря на все ее горести, жизнь здесь показалась, эрните, легкой. Работа, связанная с партийным пленумом, захватила ее. В Кремлевском дворце она увидела всех выдающихся представителей коммунистического интернационала и русской компартии, Ленина уже не было в живых. Вскоре приехал Леонард, хмурый, осунувшийся. Как он объяснил Эрнити, когда пришла ее телеграмма о том, что приезжать не нужно, все было уже подготовлено к отъезду, и он не мог ничего изменить. А кроме того, он все еще надеялся наладить их отношения. «Разве ради ребенка они не могли бы договориться и жить вместе?» «Конечно, могли. И разве так не лучше? Неужели ей нравится кочевая жизнь?» Однако Эрнита не была склонна ни к уступкам, ни к жалости. Верно, она лишилась возлюбленного, но вместе с тем утратила и всякую охоту возвращаться к прежней жизни. И чем больше Леонард настаивал, тем тяжелее становилось у нее на сердце. Быть с ним значило похоронить себя заживо. И хотя она понимала, что прежние ее колебания были вызваны страхом причинить ему боль, и что теперь для Леонарда – Настало, пожалуй, самое трудное время. Она все же решила остаться твердой и не уступать. «Даже не знаю, как я могла быть такой жестокой, задумчиво и с горечью рассуждала она однажды в моем присутствии. Он приехал, и мы встретились, и хотя не ссорились, но я, наконец, выложила ему все, что во мне накипело. О нашем браке, об Америке, о его взглядах, словом, все». Высказала я ему и то, что никогда, никогда не смогу и не захочу опять сойти с ним. Через несколько дней он поехал дальше в Сибирь, одинокий, с отчаянием в сердце, чтобы занять то место, которое Рутгерс обещал ему. А я, также очень расстроенная, осталась в Москве. Я чувствовала, что жизнь еще что-то принесет мне. Может быть, я и не стою этого, а может быть, стою. Все равно жизнь — игра случайностей, и каждый вправе надеяться. Кроме того, мне еще хотелось поработать для России. Так всегда бывает. Мы отказываем другим в том, чего жаждем сами. Я часто раздумывала об этом. Мне было очень тяжело, что пришлось так поступить с Леонардом, но когда он уехал, с души у меня точно камень свалился». Воспоминания о прошлом, о моем мальчике, о том, как жестоко я поступила, стали преследовать меня значительно позже. Они преследуют меня до сих пор. Однако в Кемерове Леонард, к удивлению Ирниты, обрел родную душу в лице одной молодой американки, которая, вероятно, как и Ирнита, воспользовавшись случаем, чтобы освободиться от нелюбимого мужа, уехала из Америки. Теперь Леонард, как насмешливо пояснила Ирнита, с великолепной и столь присущей людям непоследовательностью, стал оказывать этой молодой женщине моральную поддержку в ее борьбе за самостоятельность, тогда как Ирниту он только осуждал. И отчасти благодаря этой поддержке американка получила развод, что было в те времена в России нетрудно, после чего она и переехала к Леонарду. Конечно, Эрнита узнала об этом много позже. Она лишь обратила внимание на то, что вскоре после отъезда Леонарда в Кемерово его письма вдруг стали необычайно бодрыми. Не напоминал он ей и о ее обещании приехать в Сибирь хоть ненадолго, когда пленум кончится. В июле совершенно неожиданно для Эрниты в Москву приехала мать Леонарда и привезла их сына. И ради ребенка, а также для того, чтобы соблюсти приличие, Ирнита решила взять на месяц отпуск и отвезти бабушку и внуков Кемерово. Рутгерс заранее подготовил для них приветливый домик на берегу реки. Но этот поступок, как она поняла позже, имел роковые последствия. Без нее Леонард был очень счастлив со своей возлюбленной и старался забыть о прежних чувствах к жене. А ее приезд только разбередил старые раны. К тому же в глубине души он, видимо, еще хранил верность своему первому чувству, все еще надеялся, что она к нему вернется. Однако той женщине он ничего не сказал, и, проводя с ней ночи, днем уговаривал Ирниту снова сойти с ним. Ирнита же, ничего не знавшая о другой женщине, чуть было не решила ради матери Леонардо и ребенка, а также ради интересной работы, которую обещал ей Рудгерс, остаться, как она выразилась, насовсем и даже наладить отношения с мужем. Но тут случилось нечто, изменившее ее намерение. Однажды учительница, с которой Эрнита жила в одной комнате после отъезда Леонарда в Америку, вдруг начала упрекать ее за то, что она вмешивается в жизнь Леонарда, хотя его уже не любят, а он, наконец, нашел свое счастье. Она даже обвинила меня в том, что я жестокая эгоистка, что, хотя мне самой Леонард не нужен, но я и другой не отдаю его. «Меня точно громом поразило», — продолжала Эрнита. Возмущенная лживостью Леонардо, я вызвала его к себе. Однако вместо него явилась дама его сердца, перехватившая мою записку. Какое это было свидание! Какими только словами она не обзывала Эрниту! Эрнита смеялась потом, вспоминая все, что та ей наговорила но тогда она поняла, в какое ложное и тяжелое положение невольно поставила эту женщину, и очень раскаивалась, ибо женщина эта имела все основания считать, что Ирнита только затем и приехала, чтобы ее унизить. Даже попытка оправдаться могла не только повредить Леонарду, но и оскорбить его возлюбленную, которую Ирнита так жалела. Ведь тогда его подруга увидела бы, как мало он ее любит, и ему этого не простила бы. Глубоко потрясенная Ирнита решила сделать сверхчеловеческое усилие, чтобы как-нибудь спасти положение. Каково бы ни было ее собственное будущее, у Леонардо должен быть близкий человек. В тот же вечер на закате, когда река всего красивее, Ирнита уселась вместе с ними на берегу Тами, и героически лгала до тех пор, пока возлюбленная Леонардо не поверила в то, во что ей хотелось верить что Ирнита просто ревновала мужа и пыталась его вернуть. Желая ускорить дело, Ирнита и Леонард на следующее утро покатили в старой облезлой пролетке за 20 верст в село, где в школе заседал районный суд, и там в присутствии крестьян, сидевших на скамьях и толпившихся в дверях, супруги заявили о том, что хотят развестись. Их развели за 20 минут. Тогда это делалось в России очень быстро. Позднее срок для развода был увеличен до двух недель. «Потом мы сложились», — смеясь, продолжала она, — «уплатили причитавшиеся с нас восемь рублей и под руку весело зашагали по дороге, сопровождаемые улыбками и шепотом зрителей, скорее как новобрачные, чем как разведенные». «После этого», — сказала Ирнита, — «е оставалось только уехать». Мать Леонардо, узнавшая обо всем лишь со слов той женщины, была всецело на ее стороне и возмущалась поведением Эрниты. И самой Эрните было стыдно за свои никому не нужные колебания, рожденные излишней чувствительностью. «Я понимала, что если бы мне удалось в ту же ночь ускользнуть из Кемерово, они еще могли бы быть счастливы», — сказала Эрнита но мысль о разлуке с моим мальчиком меня очень угнетала. Мы только что как бы заново познакомились друг с другом. Но все же на следующий вечер я села в вагон и в топках пересела на московский поезд. Из всех моих знакомых один Леонард провожал меня. Он был теперь не только нежен со мной, он был огорчен. Этот отъезд в сумерках в битком набитом в вагоне четвертого класса был самым печальным в моей жизни. О, каким печальным! Никогда еще не чувствовал я себя такой одинокой, нелюбимой, непонятой. Я горько плакала в темноте, и то, что люди не видели моих слез, служило мне некоторым утешением. Когда Ирнита вернулась в Москву, жизнь снова показалась ей необычайно интересной. Она начала работать в библиотеке «Коминтерна», И хотя ей было очень нелегко внедрять американские методы каталогизации, Москва захватывала ее и будила мысль. Вскоре она подружилась с одной молодой ирландкой, красивой, остроумной, спокойной женщиной, и стала делить с ней все – комнату и еду, прошлой и настоящей горести». Постепенно в Эрните пробудился интерес к театру, и в конце концов она написала очерк о московском театральном сезоне для американской коммунистической прессы. Прожив год в Кемерове, Леонард переехал в другой русский город, а мать его перебралась в Данию, где поступила на курсы при интернациональной коммунистической школе. Ребенка они оставили у Эрниты. Леонард написал, что его подруга уезжает в Америку, Он надоел ей. Ирните приходилось теперь очень туго, так как Леонард почти ничего не мог уделять на содержание ребенка. Кроме того, Рутгерс передал управление русскому директору, который относился к доверенному ему предприятию весьма ревниво и сразу же заменил американцев своими специалистами. Вскоре после этого мне стало известно из других источников, не от Эрниты, о громком скандале, который произошел из-за нее. Ирнита пришла к новому коммерческому директору Кузбасса, грузину, приехавшему в Москву за какими-то деньгами, которые ей причитались. Директору, увидевшему ее впервые, она сразу же приглянулась. И не желая слушать никаких отказов, он самым бесцеремонным образом стал добиваться взаимности. Возмущенная Ирнита дала ему решительный отпор, а затем пожаловалась одной общественной деятельнице, и хотела этого или не хотела Ирнита, та потребовала суда. Состоялся процесс. Директору был вынесен суровый приговор. Однако Ирнита просила о смягчении приговора и добилась этого все же директор был осужден на четыре года. Весной 1927 года разразилась беда. Бандиты стреляли в Леонардо, жившего тогда в Томске, и у него была парализована рука. Он тут же приехал к Ирните в Москву, она поселила его в своей комнате и ходила за ним. Потом он взял сына и отправился в Берлин, чтобы встретиться с матерью, а оттуда во Францию отдохнуть». Но когда он захотел вернуться в Томск, продолжать свою работу, несмотря на все хлопоты Ирниты, ему было отказано в визе. Этот последний удар, после стольких неудач, окончательно сразил его, впоследствии он жил и работал в Англии. «Когда я виделся в последний раз с Ирнитой в России, на основании наших встреч я и написал этот портрет». Многое еще омрачало ее жизнь, ибо Умар Ниты развивался, пожалуй, слишком стремительно. И хотя ее вера в коммунизм, несущий женщине освобождение, оставалась такой же непоколебимой, она уже понимала, что и на этом пути возможны ошибки, и что некоторые начинания будут со временем видоизменены и углублены. А ее была уверенность в собственных достоинствах и добродетелях сильно пошатнулась. Я считал, что ей прежде всего нужен отдых, перемена обстановки, душевная близость с кем-то. Она верила в то, что женщина должна быть свободна, но сама она нуждалась в прочной привязанности. В ней, конечно, жила глубокая тоска и жажда близости с человеком, которого она могла бы неизменно уважать и любить. Но возможны ли вообще такие встречи и такие отношения? Во всяком случае, я убедился, что в России перед человеком открывается широкое поле деятельности, и, несмотря на все трудности, прошлые и те, что могли еще ждать ее, Ернита решила остаться. По ее словам, она поняла, что жизнь человеческая полна опасностей, перемен, красоты и обманов, она может посылать удачи и удовлетворять человека, и может быть неудачно, смотря по обстоятельствам. И все же, даже в худшие минуты, ее вполне можно выносить. И потом, как Эрнита с улыбкой мужественно заявила мне однажды, «В годы моей юности и фанатизма мне казалось, что коммунизм может и должен изменить самую природу человека, сделать его лучше, добрее, развить в нем братские чувства к людям». Теперь я не уверена, что это так, но, во всяком случае, Коммунистическое учение может привести к созданию более совершенного общественного строя, и ради такой цели я всегда готова работать.